348. Июль 20. Не будет ошибкой считать, что большая половина всего, что происходит в сознании, нецелесообразна и несоизмерима с истинным значением человека. Это в лучшем случае. В случае же обычного жителя Земли несоизмеримо все. Но независимо от того, каково содержание сознания, жизнь остается школой, и осознает он это или нет, учит его кармически. постепенно приближая к пониманию смысла существования человека. Этот смысл заключается в одном слове — эволюция. Эволюционирует все до галактик включительно. В процессе эволюции находится весь космос. Правда, отдельные индивидуальности деградируют и, становясь космическим ссором, выбрасываются из мирового вселенского потока жизни. даже из живого организма выбрасываются отжившие мертвые клетки, не останавливая его развитие. Цикл круга рождение, рассвет и закат, то есть его завершение для нового цикла рождения и заката на новой ступени эволюции сущего, уничтожается, как правило, все, что не соответствует эволюции, ибо космические законы неумолимы. Порою кажется, что не скоро сказка сказывается, и дело делается, но это лишь для глаза земного. В аспекте вечности, когда космические расстояния между звездами измеряются миллиардами световых лет, масштабы другие и меры нечеловеческие. Целые миры на испытаний, даже системы миров. Жизнь является школой не только для человека, но и миров и звездных систем. Человечество нашей Солнечной системы тоже поднимается со звезды на звезду, по лестнице эволюции, которая не имеет конца. Космические масштабы, выявляясь в беспредельности, охватывают неисчислимые периоды времени, практически охватить которые не в состоянии ум человеческий. Но живем не в беспредельности, но не имеем конца, ибо мы, люди, только вечные путники на путях в беспредельную жизнь.